Глава 15 Генерал Чекменев докладывал императору, а в малой гостиной, примыкающей к кабинету, ожидал аудиенции господин Катранжи, он же купец первой гильдии Катранов, желающий представить на высочайшее имя проект строительства завода по изготовлению новейших летательных аппаратов, не имеющих аналогов в мире. Который мир как тоже Известно, в ближайшие годы будет занят совсем другими проблемами. Император окончательно решил свой внешний облик привести в соответствие с внешностью глубоко уважаемого предка, Александра II Освободителя. Ростом, чертами лица и статью Олег Константинович очень на него походил, требовалось только две недели на взращивание волос на лице и усилие хорошего куафера. «Кажется, получилось. Жаль, что пока не до конца получается с той же быстротой и эффективностью развернуть в подражание Александру весь государственный корабль курсом великих реформ, но это до поры. Вскоре Россия поймет и дружно станет приветствовать государев инновации без кнута и крови, возвращающие ее к золотому веку. Серебряный Олег не любил. Модерн, декаденс и неудержимое скатывание к мятежам, бунтам мировой войне». Так ты уверен, Игорь, что за этой мерзкой авантюрой опять и снова Англия? Совершенно уверен, Ваше Величество. Ты это брось, хорошо?» — мягко попросил самодержец, разминая папиросу Кара Денис». «Эти папиросы, необычайно длинные, толстые, набитые табаком, выращенным на специальной плантации, регулярно поставлял ему губернатор Западной Армении. Не выношу. На приемах, ладно, а с глазу на глаз, какое тебе величество?» Не желаю быть каракаллой, предпочитаю Марком Аврелием. Пусть будет по-твоему, Олег. Англия. Она, причем сейчас только она. Кто больше нее теряет от выхода России из Таос? Сухопутных войск для сохранения статус-кво у нее фактически нет. Жалкие пять дивизий, которые невозможно посылать в самое пекло, иногда фактически на убой. Солдаты просто не пойдут, они не привыкли. И общественное мнение, не готово к переходу на военные рельсы, значит, те доминионы, что мы прикрывали экспедиционным корпусом, она потеряет завтра же. Флот? Ну, неплохой у них флот. Но опять же, если наш займет нейтральный нейтралитет, что им делать? Мы свои эскадры из Атлантики, Индийского океана и Средиземного моря оттянем в порт Артур и Хайфу, а у европейцев не хватит сил... Берега и коммуникации прикрыть. На других союзников надежды мало. Мы всю жизнь им вольно или невольно помогали, начиная с наполеоновских войн. И никакой благодарности, наоборот. Старательно культивируемое озлобление массы подлые выходки вроде Крымской войны и Галинопольской, она же Дарданельской, операции. Цели и методы у них прежние. Разделяй и властвуй. У Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет. Да что я тебе буду объяснять? Мне не надо. Вот смотри. Олег показал на груду бумаг, покрывающих почти весь стол. Это личные письма и телеграммы от президентов и премьеров великих держав. Убеждают, просят, почти умоляют не разрушать мировое равновесие. «И как ты отвечаешь?» Чекменев спросил с искренним любопытством. Ему на самом деле было интересно. «Знаешь, они ведь почти все, что протестанты, что католики, любят рисоваться своей приверженностью Библии, кто Ветхому Завету, кто Новому, ну?» «Так я им и отвечаю. Смотри страницу такую-то, стих такой-то, а там написано. Какую мерою меряете?» Такую и отмерится вам, или не желайте ближнему своему того, чего не желаете себе, без комментариев. Лихо. Ты вот второму Александру стараешься соответствовать, так и третьего вспомни, что именно. Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу». Олег рассмеялся, достал из тумбы стола любимый графинчик тарелку с соленым огурцом и двумя черными сухарями, сам разлил, и они, как в молодости, махнули по-гвардейски. Так и будем действовать, и наблюдать, кто в какую сторону колебаться начнет. Зови своего Катранжи. Да вот, кстати, дошло до меня, что некий подполковник Уваров, не тот ли самый, что в Варшаве геройствовал, и тут себя показал. Тебя, считай, из глубокой и полной задницы вытащил, так? «С чего ты взял?» — вскинул Чекменев подбородок, изображая оскорбленное достоинство. «Успокойся. Какая бы мне цена была, если б своих информаторов не имел, так?» С нажимом повторил император. «Ну, в определенной мере. И теперь что? Полковника ему дать? Золотое оружие? Георгия очередного? Раз ты представление не написал, я и сам могу?» Чекменев глубоко вздохнул. «Вот этого не надо. Прошу». Парень хороший, с перспективами, но я бы его такого еще лет пять в капитанах подержал, и то для его лет много. А он уже подполковник. Щедрый ты слишком, в ущерб делу. Олег Константинович разлил еще по одной, пристально глядя на друга. Умел он смотреть так, что гон разбивал почти с любого соперника, боишься? Что-то, Олег, какой он мне соперник? Всего двадцать семь ему скоро будет способный, да очень способный, только я иногда почти со страхом представляю, на какие выверты он способен, если его постоянно в ежовых рукавицах не держать. Для него же ни авторитетов не существует, ни умение примениться к обстоятельствам, если уверен, что прав в своем понимании долго будет идти до конца. А уже были случаи, когда он оказался неправ. Если дождемся, долго придется расхлебывать как после Варшавы. «Тебе не стыдно, Игорь?» Олег Константинович вертел граненую рюмку в пальцах и улыбался. «Ты сейчас жив, почему?» «Ответь честно». «А там я буду посмотреть». «Да не важно это, не важно, кто кому чем обязан. Я в чисто воспитательных целях». «Нельзя его сейчас поощрять, он и так много о себе воображает, а наградит его. Я вообще хотел ему показательный разбор полетов устроить, не наказывать, но дать понять, что личное геройство не искупает организационных промахов и просчетов». «Эх, Игорь, — сказал император, — когда я тебя из поручиков в полковнике производил, ты сильно возражал? А сколько у тебя промахов было? Я тебя сильно бил?» Смотри, серьезного врага наживешь, как Ришелье Д'Артаньяна. Он молодой, а ты скоро стареть начнешь. И чем ваше противостояние закончится? Хоть так, хоть эдак, а для дела пользы никакой. Так что орден я у варову все равно дам. Какой сочту нужным, а представление на непосредственных участников и операции ему прикажу писать, а не тебе. Понял? Твоя воля. И знаешь, что я тебе напоследок скажу? — Почему напоследок? — удивился Олег. — Да не хочу я больше этой разведкой, контрразведкой командовать. Отправь меня послом в Лондон, самое я их не гнездо, я отдохну и развлекусь, и поработаю. — Это можно. А совет какой? Будешь кресты вешать, посмотри на ту, которую Варов первый в наградной лист пишет. — Что-то особенное? В глазах императора, любителей и ценителей женской красоты, просверкнул интерес, не ручаюсь, просто как в Штосе предполагаю, что дама выпадет, пиковая, червовая, без понятия. Так ведь это интереснее. Ладно, посмотрю, на всех посмотрю. Очень меня эти кавалерист-девицы заинтересовали, или в отряд к ним съезжу, или к себе на чашку чая приглашу, там и награды вручу, но ты тоже смотри. «Сам себя не перехитри и оставим на этом. Зови нашего Ибрагима». Катран же вошел, доставив в приемной тщательно сработанную личину слегка придавленного счастьем купца, удостоенного высочайшей аудиенции По эту сторону дверей появился уверенный в себе собрат хозяина кабинета, не менее могущественный правитель, не позволяющий себе держаться на равных только в силу хорошего воспитания, ну и обстоятельств, конечно. Император это понимал, а также чувствовал. Вышел из-за стола, сделал два шага навстречу, обменялись рукопожатием. Олег Константинович указал на полукруглый диван у окна, Чекменев устроился в дальнем углу и стал почти незаметен. Прежде всего, Ваше Величество, я хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность личной встречи. Уверен, этим мы можем открыть новую страницу в наших отношениях. Хотелось бы надеяться, — кивнул Олег. Разумеется, мы не собираемся принимать каких-либо соглашений де юре ввиду присутствия некоторого диспаритета в наших официальных статусах, что, конечно, не помешает согласовать позиции де факто но для этого мне требуются личные выяснения из ваших уст. А всякого рода документов я достаточно начитался и слухами пресыщен. Итак, моя должность и степень моей легитимности вам известны и понятны. Мне ваша отнюдь. Вот с этого давайте и начнем. Должность мою назвать затрудняюсь, за неимением таковой в административном смысле. Даже председателем так называемого «черного интернационала» не числюсь, ибо его как учреждение просто не существует, в отличие от предыдущих интернационалов, вполне процедурно оформленных. Религиозным авторитетом также меня назвать нельзя, ибо в противостоянии вашему цивилизованному миру участвуют люди весьма разных конфессий, то есть единственное, что объединяет людей, так или иначе участвующих в нашем движении, неприятельность всей так называемой евроатлантической цивилизации. А ваш покорный слуга волею судьбы не более чем координатор, имеющий влияние и средства для того, чтобы руководить процессом, придавая ему по возможности цивилизованные рамки. Олег Константинович суховато и коротко рассмеялся. Не парадокс ли бороться с цивилизацией в цивилизованных рамках? «Вся наша жизнь состоит из парадоксов, больших и маленьких», — с долей смирения ответил Катранжи. «Следующий вопрос. Повторяю, я читал много документов и написанных о вашем движении с точки зрения Севера и, так сказать, продукты саморефлексии ваших сторонников. Бессвязно, противоречиво, часто бездоказательно». Не серьезные труды, а пропагандистские материалы. Есть у меня и сводки наших разведслужб, аналитические записки, но там в основном конкретика. Попробуйте в кратких словах изложить ваше кредо, вашу личную философию. Что заставляет именно вас, человека европейски образованного, я бы даже сказал, достаточного русифицированного, заниматься этим делом? Впечатление маньяка или фанатика? «Вы не производите, ваше финансовое положение, даже в случае реализации всех программных установок, существенно не изменится, потому что просто некуда», — любезно согласился Ибрагим. «Любой нормальный человек понимает, что свыше определенной суммы деньги просто теряют свой общепринятый смысл, следовательно, исключительно воля к неограниченной власти». «Не совсем верно. Я же не могу предположить, что ваше решение принять на себя обязанности монарха вызвано этой же причиной». «Да, пожалуй. Следовательно, вы осуществляете некую миссию. И в чем же она заключается в чистом, рафинированном виде? Пропагандистские штампы, предназначенные для вас, можете опустить?» Вы, возможно, сейчас назовете меня утопистом, но моя цель, достижима ли она при моей жизни или нет, другой вопрос. Это установление на земле единого коммунистического общества. Вот как? Ничем, кроме легкого движения брови, император не выдал своего отношения к услышанному. «Были уж такие идеалисты, пробовали? Слава Богу, их последнюю вооруженную попытку нам, именно россиянам, удалось пресечь. С трудом, однако весьма радикально. Кое-какие локальные выступления после той смуты, только рябь на воде. Теперь, значит, снова. Поймите, Олег Константинович, я имею в виду абсолютно другое». Маркс и Ленин тут совершенно ни при чем. Хотя в наше движение входит значительное количество группировок и партий ярко левых убеждений. И анархисты, и бакунинцы, наряду с ортодоксальными исламистами. И он махнул рукой, не желая перечислять. Вы же не можете не согласиться, что мир устроен крайне несправедливо. Это на чей взгляд? В России мы вот ухитряемся поддерживать классовую и сословную гармонию. Национальную и религиозную тоже. Судя по последним событиям в Польше, не настолько успешно, как вам кажется, осторожно съязвил Катранжи. А вот тут вы сказали глупость, уважаемый. Олег слегка расправил плечи и поправил усы. Очередной польский мятеж, кажется, шестой по счету за последние 200 лет и первый в этом веке, Как раз яркий пример губительности внешнего вмешательства в налаженную жизнь государства, где равно уважаются права всех подданных. Ваша организация, кстати, приложила к этому наиболее значительные усилия, и что же? Горстку инсургентов фактически никто не поддержал». Даже в Привислянском крае, а что такое несколько тысяч, несколько десятков тысяч в составе только вооруженных формирований, уточнил Катранджи, не имеет значения. Несколько десятков тысяч тщательно распропагандированных и очень хорошо оплаченных сумасбродов, свихнувшихся на национальные идеи. А десять миллионов поляков предпочли продолжить жизнь в составе империи. Пример независимой Малопольши их не слишком вдохновляет. Одно из беднейших государств Европы, которому нечем гордиться, кроме пресловутой неподлеглости. Как будто у нас мы запрещаем полякам говорить на своем языке, исповедовать католичество, да имигрировать, хоть в Малопольшу, хоть на Мадагаскар. Однако иммиграция фактически нулевая. Посмотрите справочники. «Кроме нас, восстание — мятеж», — жестко поправил Олег. «Ну да. Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае называется иначе», — продемонстрировал эрудицию Ибрагим. «Кроме нас, выступление инсургентов, пусть не явно, но поддержали многие державы вашего Таос». — Презрительно сказал император, закуривая папиросу и подвигая коробку к гостю. — Почитайте фундаментальный труд Данилевского «Россия и Европа». Эти самые державы и Турцию в 1853 и 1878 годах поддержали, что им впоследствии очень даже аукнулось. И бесконечной резнёй на Балканах, и в Малой Азии, где турки уничтожали исключительно европейцев и христиан за европейские деньги, и мировой войной, где означенные турки, англо-французов и греков били сотнями тысяч. все это делалось исключительно, чтобы насолить Россию. Теперь пришла пора пересдать карты, сыграть по новым правилам, но мы отклонились. Итак, ваш вариант справедливого коммунизма. К чему ирония? Коммунизм по замыслу именно подразумевает всеобщую справедливость, которая во всех остальных случаях в большом дефиците. Только не нужно говорить мне про всяческие перегибы в реализации этой идеи. Да, она вся построена на одном грандиозном перегибе. Идея всеобщего равенства абсолютно абсурдна, поскольку предполагает обязательное и непременное подавление всего, что хоть немного выше уровня нищего бездельника. Это же надо додуматься. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, приобретет же он весь мир. Пролетариат — это как раз и есть скопище нищих. Латынь, не забыли? По латыни пролетарий, имеющий только потомство. И ничего больше не путать с рабочими. Рабочий — уважаемый член общества и цеха. Не зря вожди коммунистического переворота в России не меньше дворян ненавидели так называемую «рабочую аристократию», то есть квалифицированных, трудящихся, имеющих сравнимые с основной массой общества жизненные стандарты и в нашу гражданскую войну. Большинство этих рабочих аристократов поддержало законную власть. Что скажете? Вы, один из самых богатых людей Земли, разве несправедливо, что вы сумели этого достичь благодаря именно своим личным способностям и качествам? В детали вдаваться не будем. А в случае справедливости вам следовало бы довольствоваться тем, что сейчас имеет простой анатолийский крестьянин или мелкий чиновник поскольку вы все же выходец из господствующего сословия, которое непременно должно быть экспроприировано. Потрясение 18-22 года минувшего века задело вашу семью очень сильно. Я в курсе. И после этого...